Глава 39. Птичница. Крути вот эти два ворота, объяснила Н, вращая у основания пушки рукоять, которая мало отличалась от ручки мясорубки. Первый позволяет развернуть орудие, если в бою возникла необходимость стрелять с противоположного борта. Вторым можно поднимать и опускать ствол, задавая угол полёта снаряда. Поскольку в полёте ядро непременно теряет высоту, ты должна целить чуть выше, запуская его по дуге. Эн изобразил рукой траекторию. Самое сложное определить расстояние до цели. На выбор у тебя есть несколько рядов с лозами-фитилями разной длины. Чтобы как следует обездвижить неприятельское судно, следует пустить ядро, которое разорвётся в непосредственной близости от борта и окатит его водой. Меня не покидает подозрение, что существует гораздо более лёгкий способ захвата вражеского судна, произнесла Локон, восседая верхом на пушке. Как насчёт ядра, взрывающегося в момент удара о корпус? Будь у нас такое, отпала бы необходимость оценивать расстояние, и всё свелось бы только к меткой стрельбе. "Ну звучит здорово", сказала Энн. "Правда, я никогда не слышала о таких ядрах". "А вот я слышала, то есть видела", подумала Локэн, вдруг догадавшись, что именно подразумевалось под словом ударно-детонационное. Похоже, кто-то вовсю работает над созданием подобных ядер. А может уже и состал? Девушка казалось, что препятствий для изобретения такого ядра не существует. Всё ведь просто. Нужно сделать его не круглым, а заострённым. Стрелять, соответственно, заострённой частью вперёд. Наконечник при столкновении с целью провалится внутрь снаряда и вызовет детонацию. Но возможно ли изготовить снаряд в форме отличной от шара? Ведь даже само слово ядро подразумевает нечто округлое. Закончив настраивать орудие, НВ примелась и ласково погладила ствол. "Мужины, бойтесь своих желаний. Если в эту минуту вы задумались, как здорово было бы обзавестись женой, которая смотрела бы на вас как Н на свою пушку, то советую постеречься". Ведь если это желание сбудется, то очень скоро у вас возникнет другое желание непреодолимое уведомить власти о возможном причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью и переселиться в соседнее королевство, а после регулярно ходить на почту, потому что вам будут присылать вашу ненаглядную по кусочкам, по мере нахождения оторванных частей тела. Прости за нескромный вопрос. сказала Локон. Откуда эта странная любовь? Корожею подхватила Эн. Локон покраснела и кивнула. А почему ты так странно краснеешь, когда задаёшь вопросы? М-м, просто не хочу навязываться. Зря даёшь себе такие установки, сказала Эн. Не стесняйся спрашивать, иначе как узнать или получить то, что тебе нужно? «Ну, я считаю, что это несправедливо — заставлять других тратить время на раздумья о том, что нужно мне», — Локон глубоко вздохнула. «Так ты скажешь, почему сходишь с ума по оружию?» «А как сама считаешь?» — спросила Энн. «Есть догадки?» «Не единый». «Я интересовалась у Форта, и он сказал, что ребенком тебя должно быть держали в рабстве. Он думает, что твоя страсть к оружию и стрельбе связана с желанием контролировать свое окружение, жажда власти, если в двух словах...» «Ха!» — воскликнула Энн, усаживаясь на бочку с ядрами. «Обычно Форд видит людей насквозь, но вот со мной, похоже, не заладилось». «То есть ты не была рабыней?» Я росла на ферме, ответила Энн. Вот же туха. Я разводила кур и вус не дула. Кстати, ты знаешь, что куры очень умные. Из них получаются замечательные домашние питомцы. Правда? Ага. Ужасно жаль, что они такие вкусные. Ещё догадки будут? Если честно, я спросила ещё и у Салы, сказала Локан. Рулевая говорит, что пушки и огнестрельное оружие это символы власти. А поскольку судовой плотник, ремесло, которым никого не удивишь, то желание самоутвердиться за счёт более ответственной работы канониром вполне естественно и понятно. Ну да, хмыкнула Н. Ничего другого от Салы я не ожидала. Ее суждения о людях всегда оставляли желать лучшего. Что уж стесняться в выражениях. Досало и просто катастрофически необъективно. — Верно, — кивнула Локон. — Я успела это заметить. — Только не говори, пожалуйста, что ты и у лама спрашивала. Локон покраснела еще сильней. — Спрашивала? — воскликнула Энн, наставив на нее палец. — Что он сказал? Я мало поняла из его объяснений. Говорил что-то про форму оружия, а затем почему-то переключился на сигары. Энн разразилась хриплым смехом. Это искреннее, бьющее через край веселье заставило Локэн улыбнуться. Недаром говорят, что смех заразителен. И всё-таки, почему? спросила Локэн, когда собеседница успокоилась. Мне просто кажется, что оружие очень изящное пожалу плечами н. И всё? Мае этого мало? Вообще-то по интересам человека можно составить о нём вполне объективное мнение, и именно поэтому мы все такие разные. Кругом кричат, дескать, культура, то культура, всё. Но что такое культура на самом деле? Она не имеет отношения ни к государству, ни к языку, ни ко всему прочему подобному вздору. Культура это то, что мы любим: пьесы и истории, коллекции мраморных статуэток, чашки, спросила Локон. Чашки? переспросила Эн. Ну, а почему бы и не чашки? Бьюсь об заклад, что в мире тысячи людей коллекционируют чашки. Однако суть такого коллекционирования не в самих чашках, а в различиях между чашками. Именно прямо в яблочко хлопнула н по пушке. Если провести аналогию, то я чашка, которая любит пострелять. Обожаю запах жжёных зефирных спор. Доводилось нюхнуть. На этот запах после разряда молнии во время грозы? Самое замечательное в стрельбе по цели нетривиальность задачи. Это настоящий вызов. Любой неотёсанный болван может двинуть своему соседу, а ты попробуй зарядить парню, что потягивает чай на соседнем корабле и ни о чём не подозревает. Бам! Вот это стиль. Вот это я понимаю. Он посмотрел на горизонт, а затем сказал: «Раньше я специально ходила в город, чтобы послушать канонаду. Не пропустила ни одного фестиваля двенадцатого дня. А как громыхало, когда налетчики пытались атаковать наш порт. Эхо выстрелов, отражаясь от холмов, доносилось аж до моей фермы. И каждый раз я говорил себе, «Когда-нибудь и я буду вместе с защитниками города». «Жаль, что твоя мечта не сбылась». — тихо произнесла Локон. «Не сбылась?» — переспросила Энн. «Да я записалась в ополчение в день совершеннолетия. Сразу в артиллерийский расчет. Прослужило двадцать четыре дня. Пока не случилось то, что случилось». Энн посмотрела на Локон. «Ты знаешь, что пушечное ядро может отскочить рикошетом? До сих пор в голове не укладывается. Просто безумие!» Вряд ли сыщется второй такой рякрут, что ухитрился застрелить своего сержанта, когда тот находился позади, да ещё и в казарме. Ого, изумился Локан, и вздохнула и отошла от пушки. В общем, обязательно последуй совету Лагарта и потренируйся в стрельбе. Сначала пусти ядра с длинным запалом, они будут взрываться за буйком. Оцени расстояние и прикинь, насколько должен быть короче фитиль, чтобы ядро лопнуло аккурат перед буйком. Даже самые искусные канониры не гнушаются пробным выстрелом, чтобы определить направление ветра, скорость полёта ядра и тому подобные вещи. Локон выпрямилась и почувствовала беспричинный укол совести. Хочешь выстрелить? Вероятно, это самая безумная идея, какую мне доводилось слышать. А ведь я, чтобы вы понимали, был участником тайного заговора с целью убийства Бога. В самом, что не наесть в буквальном смысле. Очень смешно, буркнула Энн. "Стой. Ты серьёзно?" Локан кивнула. "Ты, похоже, очень скучаешь по этому делу". Энн наклонилась и внимательно посмотрела девушке в лицо. Выглядишь ты так, будь ты ни капельки не боишься. Ты и впрямь одна из них. Что я вам говорил? Транзитивная неумелость в действии. Энн вернулась к пушке, положила руку на ствол и глянула на локон. Лагард будет в бешенстве. Он велел не беспокоить его и разбираться самостоятельно, сказала девушка. Что я, собственно, и делаю, спрашивая совета у эксперта? Он оглядел опушку, затем вновь посмотрел на Локан. Правда, не шутишь. Я знаю, каково это лишиться того, что любишь. У меня отняли возлюбленного, и я не представляю, как его вернуть или хотя бы помочь ему. Но помочь тебе я могу прямо здесь и сейчас. Поэтому не будем упускать возможности. Лицо Н вновь озарилось улыбкой, и она глянула на буй за кормой. Затем развернула пушку по горизонтальной оси, подумала и повернула еще и еще. «Энн, ты уверена?» — спросила Локон, протягивая руку. «Наша цель вон там». Энн взглянула, куда указывала Локон, а затем на пушку, смотревшую в сторону от буйка на добрых 30 градусов. «Как по мне, так вполне». «Крутоника в обратную сторону», — сказала Локон. «Доверься мне». Эн хоть и с неохотой, но выполнила просьбу. Взяв влажную паклю из ведра, она ухмыльнулась, точно владелец похоронного бюро на заваленном трупами поле боя, и выстрелила. Обе девушки не ждали ничего хорошего от этого выстрела. Локна чётко различила тот самый жжёный запах с металлическим привкусом, о котором рассказывала Эн. Ядро просвестело над буйком и исчезло в споровых водах изумрудного моря. И никому не навредило. Можете себе представить? Признаться, я даже малость обалдел. Спасибо, тихо произнесла Н. Спасибо тебе, Локон. Тут не за что благодарить, отозвалась Локон. Очень даже есть за что, сказала Н. Я уже почти поверила в то, что обо мне говорят, что я проклята. Представляешь? А на самом деле я не проклята, а просто просто неважно целюсь. Она посмотрела на море и вытерла глаза. Не проклята. Что ты не понимаешь, как мне важно это знать? Мы можем упражняться вместе, предложила Локан. Приходи хоть каждый день вдвоём, научимся гораздо быстрее. Идёт. Кстати, я всё хотел спросить, сказала Локон. У нас на борту есть сигнальный пистоль. Разумеется, ответила Эн. Что если корабль потерпит бедствие или пираты нападут? Ах, да, насчёт этого можно не беспокоиться. Сложить оружие это для нас означает неминуемую смерть. Короче, сигнальными пистолями заведует Форт. После этого Энн попросила ее извинить и ушла. Лить слезы радости посреди спорового моря на незащищенной серебром корме — не очень-то благоразумное занятие. Локон села и задумалась о людях, об их неудовлетворенности жизнью и о том, как легко можно это поправить, чем-нибудь порадовать при случае или подбодрить добрым словом в нужный момент. Вот и все. что нужно человеку, чтобы заполнить его душевную пустоту. Или, как в случае с Эн, позволить выстрелить из пушки, что может быть проще, чем проявить заботу, а результат превосходит все ожидания. Прогнав эти мысли, Локон сделала несколько выстрелов в все до единого в молоко. Пока она прибиралась на корме, ворона отдала приказ пересечь границу. И на этот раз воронья песнь вошла в богряное море без происшествий. Дождевые вихри её не преследовали.